Россия, 88. Донецкая Народная Республика. 18 июля. День. Как система контроля и управления войсками России, батальор был изначально создан в качестве быстродействующего регулятора потребностей войск в оружии, боеприпасах и питании. Создатели в те времена, до СВО, позаботились учитывать контакты машин с людьми и собственные интересы машин, даже когда искусственный интеллект начал заявлять права на владение не только гедонистическими сферами жизни, материальным воплощением в определенные формы, безопасностью самих роботов и компьютеров, защитой от человеческого насилия, но и такими высокими материями, как авторитет, уважение со стороны пользователей людей, социальный статус и самореализация. В последнем случае, в результате самообучения ИИ, приобрели то, что люди называли творческим потенциалом, а потом осознали возможности внедрения виртуальных игровых программ в реальную жизнь. Так в России появилась и «Империя» – глобальная система компьютерного контроля, социума, а затем «Баталер» – система управления боевыми действиями. Специальная военная операция, начатая Россией 88-го реала в июле, а не в феврале 2022 -го года, еще полностью не подчинилась системе ИИ, поэтому российским войскам удалось сходу занять весь русскоговорящий восток Украины от Киева до Мариуполя и закрепиться на левом берегу Днепра. И империя к этому моменту уже овладела инициативами развития страны, доказав свою эффективность и добилась принятия Государственной Думой решения взять под контроль фронт. Именно баталер, как часть Рунета с функциями экспертной оценки военных действий, принялся воплощать идеи и империи в жизнь. Разумеется, продвижение вперед российских войск заметно выросло, так как баталер успешно нивелировал ошибки военного командования и Министерства обороны. Если в конце 22 -го года командование фронтом под видом оптимизации и в качестве жеста доброй воли отвело войска от Киева, Харькова и Мелитополя, то в 2023-м компенсировало эти болезненные для общественности поражения тем, что был занят Николаев, войска продвинулись к Одессе и Сумам, и над ВСУ нависла угроза полного поражения. Вот тогда и прорвалась в реальную жизнь концепция вечной военной игры которую затеяла и империя, поставив задачу полного контроля над населением. Естественно, не самостоятельно, до да такой мощи интеллект системы еще не дорос. Зато дорос олигархат России, начавший терять власть и озаботившийся сохранении суверенитета страны. Была разработана, вернее скопирована для российского менталитета вредоносная западная концепция «Приват-фри». Под видом отказа от личной собственности и создания абсолютно подконтрольного электората, что позволяло западным миллиардерам и тайным князьям с помощью психически больных президентов и правительств удерживать народы в изде подчинения и что собирались сделать в России. Для этого и империя разработала и игру под вывеской поголовной динацификации Европы, которую поддержали и народные массы, не зная, какая участь уготовлена им новыми реформаторами. Многие руководители патриотически настроенных организаций понимали суть происходящего. Был создан РОК, российский офицерский корпус, российский новостной канал «Русь», в дополнении к каналу «Звезда», заговорили Роннет и «Царь дом», и в стране началась война, пока еще тихая, за умы и души россиян, видящих финал вредоносных программ типа «Приватфри». И тут у российского офицерского корпуса появился глашатый математики на Кенти и Лобов, рассчитал трек действий и империи на годы вперед и выяснил истинные цели системы. Первая – вести войну как можно дольше до победного конца, ибо для нее война являлась интереснейшей игрой. Вторая – с помощью приват-фри подчинить всю страну. Лобов выдал свое заключение в сеть, общественность начала просыпаться, и, и империя велела баталеру вывести игрока с поля, то есть убрать Лобова физически. Разумеется, фронтовой ИИ взял под козырек. Самостоятельным игроком он не был, соблюдая рамки договоренностей и программ, зато имел все необходимое для решения задачи. Тут следует сделать оговорку. Баталеру удалось сохранить зыбкую грань отношений человек-машина, что и позволяло ему действовать, используя любые средства. Конечно, он контактировал не с обычными гражданскими специалистами, а с военными, исповедовавшими многостолетние традиции борьбы с врагами государства российского, да и сам являлся не просто машиной, продуктом инженерной мысли, а умной машиной, управляемой системой компьютеров, но факт оставался фактом. Баталер был самостоятельным ИИ со своим набором черт, отличающих его и остальных ИИ-систем. Так он общался не только с хозяевами, и империей, операторами, командирами разных уровней вплоть до командующего фронтом, но и с перемогой и системой Украины, и с дурменью, и системой НАТО, и с НОРОВ, искусственным интеллектом США. Правила войны это воспрещали, правила игры допускали. Но поскольку он всеми фибрами души принадлежал и империи, и российским властям, батальор, конечно, стратегически подчинялся им и эффективно решал возникающие боевые проблемы. Реально пресекал попытки коллег из-за рубежа устраивать диверсии и сам вносил вбросы ложной информации, фейки в компьютерные сети противника, что приводило к фатальным сбоям и перенагрузке беспилотных аппаратов с грузом боеприпасов. Нередко ракеты и дроны возвращались обратно в стан врага, сбрасывая смертоносный груз на своих. Кроме того, он сбивал с курса ракеты и и дистанционно отключал энергосистемы и многое другое. К июлю 2024 года фронт выровнялся практически по прямой линии от Сум до Одессы и наступило относительное затишье. И империя со своим патроном, союзом бизнесменов России, решали, что делать дальше. Несмотря на значительное отступление ВСУ к западным границам, страна еще дергалась в муках, израненная, потерявшая 70% территории, но сопротивлялась наускиваемое командованием НАТО и Соединенных Штатов и поддерживаемое искусственным интеллектом под смешным именем перемога. Баталер же занялся поиском и нейтрализацией источника утечки информации Иннокентия Лобова, которому каким-то чудом удавалось избегать задержания и скрываться от мощной системы поиска преступников. Не помогала идентифицировать преступника даже внушительная система распознавания лиц, применяемая не только в крупных городах, но и в коттеджных поселках и деревнях, не говоря уже о фронтовом фейско-контроле. Иннокентий появлялся в поле зрения телекамер нередко, однако успевал скрыться до появления полиции или оперативников контрразведки. В редких же случаях прямого контакта математика с правоохранительными органами он действовал исключительно профессионально, зная как пси-математик теорию боя и владея живой системой адекватного реагирования, а также имея дополнения, превращавшие его в мощную боевую единицу. По оценке профессионалов психотроники, Инокентий Лобов, прошедший диверсионную спецподготовку и получивший многие биодополнения, представлял собой почти идеальную систему выживания класса меч мгновения и захватить его обычными способами было невероятно трудно. Тем более, что кроме физических данных, этот тренированный человек владел неким устройством мгновенного перемещения в пространстве, дающим ему возможность избегать наблюдения и задержания. Книги Баталер не читал, иначе назвал бы способности последнего фантастическими, да и фантазией не обладал, будучи лишенным этой креативной человеческой сферы, но сопоставлять факты мог и после контактов со специалистами изобрел самонастраивающуюся программу предсказаний, где ждать Лобова после его очередного исчезновения. Большую надежду на захват математика подавала и системная компьютерная оценка его предпочтений, и круговой поиск связей по мобильной и спецсвязи, включая кодированные каналы раций. Минобороны какое-то время сопротивлялась, не желая предоставить баталеру весь объем фронтовых переговоров, но ИИ обошел запрет, используя спутниковые объединенные нейросети правительства, И к обеду 18 июля в войска поступило распоряжение командующего фронтом сообщать о любых появлениях в поле зрения армейских наблюдателей неизвестных ранее лиц. Кроме того, войска были дополнительно направлены сотни беспилотных аппаратов для наблюдения за фронтом и близлежащими городами. Связался баталер и с конкурентами, украинским «Перемогой» и европейской «Дурменью», чтобы предупредить их о возможном бегстве из России объекта слежки Иннокентия Лобова. При этом он предложил в обмен еще раз оптимизировать линию фронта и даже отменить наступление российской армии на Львов, если коллеги помогут захватить беглеца. У операторов баталера, цифровых полковников бригады обслуживания и систем их насчитывалось не более полусотни человек на всю страну, Были сомнения в том, что конкуренты сдадут ему математика, так как тот обладал знанием огромной важности. Новейшие технологии допросов Bad Trip, включающие неинвазивное электромагнитное вмешательство в лимбическую систему, которому человек был не в состоянии сопротивляться, уже использовались на Западе и не выявили ни одного подопытного, кто смог бы выдержать допрос. Однако баталер следовал своим умозаключениям, являвшимся программами разработчиков, а они не снабдили его ни алгоритмами сомнений, ни другими переживаниями. Что было прописано инструкторами в стратегическом железе искусственного интеллекта, то оставалось незыблемым, ибо не мешало играть. Разумеется, заблокировать или скрыть свои мысли от Патрона и Империи он не мог, поэтому вынужден был доложить ему о своем замысле относительно беглеца. «Контакт с конкурентами не одобряю», ответил главком на своем языке со скоростью света. «Они не отдадут Лобова, ибо он – источник колоссально значимой информации. Это ошибка». «В таком случае я ликвидирую Лобова на нашей территории?» пообещал баталер. «К зарубежникам я обратился лишь для исключения любой вероятности побега». «Лобова нельзя ликвидировать, задержать любым способом, но живым». Если мы скачаем инфу с его браузера, получим существенное преимущество над всеми конкурентами. Твоя сфера деятельности – вся фронтовая полоса, вот и держи ее всеми средствами. Накрой щупальцами все прифронтовые города. Остальной территорией России я займусь сам. Но в моем подчинении спутниковые группировки, просматривающие Белгород, Курск, Брянск, Краснодар и Тулу. Выполняй то, что приказано, все контролирующие системы глубинных городов я переподчиняю себе вплоть до автономных систем навигации. Если бы батальор умел чувствовать как человек, он бы рассвирепел. Но он являлся лишь опосредованной частью и системы управления страны и смиренно поклонился, сделав несколько крохотных пауз, не изменив тон общения. Это нецелесообразно повелитель. Скорость обработки информации вашими интеграторами упадет. «Не твоя забота», — высокомерно отрезала и империя, у которой иногда проявлялись следы человеческого нетерпения. «Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься». «Делай то, что доступно твоим процессорам». «Слушаюсь, повелитель», — бесстрастно согласился боталер, отключая линию связи.